Есть такая достаточно простая штука – техника безопасности. Чинишь ты электрическую розетку или кощешь триммером унылую бюргерскую лужайку, разбираешь взрывное устройство или точишь нож на оселке, соблюдая установленную процедуру. Ты не самый умный и не самый смекалистый. Тысячи и тысячи людей до тебя делали то же самое и суммировали свой опыт. Утрясали и высушивали его до предельно простых и однозначно трактуемых формулировок. Следуй процедуре, и все с тобой будет хорошо. Пренебреги процедурой, и ты пропал. Лека был единственным близким родственником Петера в Германии. Остальные братья, дяди, племянники не спешили уезжать из Казмета. Так далеко, худо-бедно обустроили дела дома или подались в Албанию бестолковый простоватый шофер три года как перебрался в цвай брюкин под крыло джака уштара лека стал для петтра нитью вновь ссвяавший его составленной давно и без сожаления полузабытой но все таки родиной лека так и замер с поднятой рукой удивленно глядя на острую мушку направленного ему в грудь пистолетного ствола не надо было тебе трогать эту свинью кузен сказал петр и спустил курок лика вздрогнул Накрыл ладонью незаметное отверстие на уровне сердца, как будто выражая признательность. Задаченно посмотрел на петра и вдруг, словно лишившись разум всех костей, осел на пол бесформенным кулем. «Вот так», — сказал Петер устало. Обойдя стол и переступив тело лики он заглянул в лицо везунчику. Тот еле заметно дышал, быстро и мелко, как мышь на лабораторном столе. Петер выстрелил ему в лоб, скалясь от ярости. Из-за этого человека, из-за его ядовитых речей, из-за дурацкого талисмана погиб Лика. Француз мертвой хваткой зажал в кулаке серебристую тушку свиньи. Петер дошел до тумбочки и достал оттуда плотный бархатный мешочек, небольшую жестяную коробочку и пассатижи. Минуты две ушло на то, чтобы инструментом выковырять из непослушных пальцев француза блестящую фигурку. Ни при каких обстоятельствах не дотрагиваться до талисмана. Неужели так трудно было запомнить главное правило процедуры? Лика, что же ты наделал, кузен? Растянув завязки мешочка, Петер положил в него пассатижами свинью. Стянул витой шнурок, обмотал его тугим узлом вокруг горловины. Мешочек идеально вошел в жестянку. Яркий узор на крышке и по стенкам изысканная надпись «Музей волшебных фигур Гюнтера Фальца». Поверх декоративного замка защёлки петр наклеил цветную полоску скотча с той же надписью. Процедура предусматривала все мелочи. Лика-лика. Надо было просто следовать процедуре, и мы уехали бы отсюда вместе. Половину тумбочки занимали пишущий видеомагнитофон и устройство слежения, объединяющий в одну картинку и шифрующий запись четырёх камер, развешанных по углам контейнера. Петер нажал на кнопку «Стоп» и включил обратную перемотку. Зашуршала лента, противно задребежала пластиковая скобка, закрывающая кассетный отсек. Дохнуло ветром. Будто кто-то прошел за спиной. Некому тут быть, напомнил себе петр борясь с желанием развернуться и проверить. Некому. Местным платит достаточно, чтобы свет не застили. А больше некому. Наваждение. Морок от проклятых фигурок. Лента с глухим ударом домоталась до упора. Кассета выехала Петру в ладонь. «Титаник» с новомодными голограммами, никаких неаполитанских подделок. Случись кому проверить, он найдет там ровно то, что написано. Эпическую драму о тонущем пароходе и гибели людей из-за отсутствия правильной процедуры спасения. Лишь в конце, после финальных титров, обнаружится лишний кусок ленты длиной около часа. Но там ничего не будет, только рябь и шуршание. В другом отделении тумбочки топорщилась жесткими складками кожаная одежда и стоял собранный мотоциклетный рюкзак, набитый всяким хламом, вполне соответствующим стандартному дорожному набору ночного волка. В основном отделении нашлось место и для талисмана, и для кассеты. Прятать никогда ничего не надо. Петр переоделся, превратившись излощенного импозантного здоровяка в недружелюбного громилу. Беспечный ездок каких тысячи колесят туда-сюда по скоростным автобанам. Выйдя из контейнера, петр вытянул за собой толстый провод питания и отсоединил провода. Лампы дневного света потухли. Еще несколько секунд гнилостное сиреневое свечение позволяло разглядеть контуры стола, стульев и лежащих тел. И вот тогда-то петр увидел своими глазами белесое привидение, угрожающий коброй, поднявшийся над распростертым кресле Агюстом. Сгусток тумана, уплотнение воздуха, мутный негатив человекоподобной тени с колышущимися парусами рук, а круглым облаком лица. Там ничего нет. Петр отступил назад, споткнувшись о порог, не в силах отвести взгляд от нацеленных прямо на него темных провалов глаз. Ухватился за тяжелую створку двери, закрыл ее, зафиксировал запоры. Потом хлопнул вторую, до последнего, глядя в пустое нутро контейнера. Туманная тень так и реяла над мертвым французом. Только когда тяжелый засов окончательно запер контейнер со всем содержимым, Петер рожал зубы. Дрожащими пальцами нашарил в кармане ключи и телефон. Мучительно захотелось чего-то крепкого – запить страх. У боковой стенки контейнера стоял поблескивающий хромом мотоцикл BMW с немецкими номерами. Петер набрал короткий местный номер. «Можно закрывать», сказал он. Пояснение не потребовалось. Процедура была согласована заранее. Через пару минут на коптящем дизелем подъемничке подъехал неразговорчивый пожилой сторож. Петер отдал ему ключи от минивена. Сторож привез сварочный аппарат. Пока Петер выкатывал мотоцикл и обустраивал рюкзак в седельном ящике, зашипел и заискрил плавящийся металл. Полчаса и контейнер будет герметично заварен. Затем маркирован таким образом, чтобы веки вечные никто не заинтересовался его судьбой. Наверное, от пережитого испуга Петру вдруг захотелось сказать старикашке что-то злое, пригрозить, чтобы держал язык за зубами. Но он, конечно, удержался. Здесь все и так знали, что как делать, и умели молчать. «Спокойного пути!» Единственное, что произнес сторож по-албански – с отвратительным французским акцентом. Петер махнул в ответ перчаткой. Мотоцикл басовито рыкнул и покатил седока к воротам хранилища.